Кокс-Терьеры Локационный контакт с кораблями противника был установлен и поддерживался поисковым радаром эсминца «Виджилент», выдвинутого дозором на правом траверзе. Выполняя распоряжение командующего, контр-адмирал Гонт не спешил форсировать события, наблюдая со стороны Зорницы, завязавшуюся в отдалении артиллерийского боя. Сомкнутый строй британского соединения точно гончей стаи скользил на пределе горизонта дожидаясь своего часа для выхода на атакующий рубеж, напряженный продолжительный бег в преддверии броска, и он последовал. Собственно, то, что русские увлеклись линкорами Мура, растянув свой боевой порядок, предопределило тактическое решение. Разобравшись с тем, кто и где ему противостоит, Гонс сориентировался с выбором цели, и первая мысль — связать боем линейный корабль, тогда как эсминцы разделываются с более легкой добычей авианосцем — была отвергнута. Такого попробуй свежий, Надолго ли? Заходящий с фланга линкор поневоле оттягивал на себя внимание и мог совсем сорвать атаку. Четвертая метка на радаре, бежавший дальше к норду, и вовсе не была удостойна внимания. Слишком далеко, да и на хорошем ходу, для судноснабжения, даже слишком хорошим. Контрадмирал решил действовать избирательно и наверняка. «Цель линкор. Уложим все яйца в одну корзину», — объявил он на ходовом мостике, — Более чем уверенный, уклониться от торпедного залпа пяти эсминцев и трех крейсеров, заходящих с разных ракурсов, будет практически невозможно. И лишь молил, чтобы Мур еще подержал второго, не отпускал с дуэльной привязки. На мачту Норфолка взлетел флажный приказ, продублированный световыми сигналами. По эскадре атаковать, имея следующее построение. Соединение разбивалось на два отряда. Забежавшие вперед эсминцы, приземисто присевшие на корму, стелющиеся низкими профилями в перекатах океанских волн, распараллелив свои кельваторы охватом в атакующем вере, и попридержанный крейсер, размыкающий строй пиллинга с тяжелым норфолком в качестве лидера. Им всем нужно было чуть больше четверти часа, чтобы выйти на устойчивую пятимильную дистанцию торпедного пуска, вырвав еще мелю две для гарантированного поражения. Британские орудия пока молчали. Гонт не хотел демонстрировать себя раньше уверенного сближения, выгадывая несколько лишних минут и пару лишних тысяч ярдов без огневого противодействия, обоснованно полагая, что большие калибры тяжелого корабля противника на большей дистанции имеют неоспоримые преимущества по кучности и точности. К тому же он втайне надеялся, что русские не лучшим образом мониторят окружающую обстановку. Впрочем, вполне осознавая, встречный бросок вражеского линкора не предполагал иной трактовки нежели реакция на новую угрозу. Открытие огня можно было ждать с минуты на минуту. Но начал не линкор, а соотнесенный на второй роли авианосец. Сэр, взгляните. То, чего не могли точно идентифицировать сигнальных мостиков Мура, прямой источник ракетных пусков, по ряду объективных причин удаленность, дождевые шквалы, угол обзора, а покинувший строй Кондор, по сути, маячил на заднем плане, производя пуски через голову линейных кораблей Левченко. С позиции Гонта Имевшую разделенных дистанций русских под другим углом, определилась без труда. Сэр вновь привлек внимание вперед смотрящий матрос. Справа траверза, с пелинга скрытого за темнотой вражеского авианосца, в небо вскинулась световым мазком, побежав по восходящей, за дальностью показавшись несерьезными и неторопливыми. Несерьезность вдруг обернулась неожиданным результатом. Приближающийся трассер выжелтел факелом в ночи, на мостике Норфолка не успели глазом моргнуть как реактивный снаряд настиг крейсер, полыхнув пламенем где-то позади в миделе. Скользящий удар под острым углом не реализовал свой кинетический потенциал, и 25 мм бортовой стали отделались вмятиной с небольшой прорехой выше ватерлинии. Об этом контр адмирал после, сейчас же. А сколько до него? Едва успел он задаться. Стрельба калибрами авианосца на такой дистанции не могла быть столь прицельной и точной. Когда вторая ракета врезалась в основание передней настройки прямо под ходовым мостиком, Сразу была нарушена обратная связь с некоторыми боевыми постами, прорываясь с перебоями, что предполагало надежду на устранение проблемы. Однако едкий дым разгоревшегося пожара поднимался вверх, заволакивая обзор, не позволяя адекватно вести управление боем. Минуты погодя доложили, что попадание пришлось прямо в щель боевой рубки, разнеся там все, что можно, убив двух вахтенных. Не очень набожный гонт перекрестился. В преддверии сражения он намеренно перебрался на открытую площадку ходового мостика, откуда в ночном бою лучший обзор. Обстрел ракетами продолжался. Сигнальная вахта левого крыла мостика доложила, что также дважды прилетела и в крейсер «Юриалис», идущий ближайшим Матилотом. «Русские нашли какой-то алгоритм и пристрелялись?» — решил поначалу гонт. Однако мысли о специальной системе наведения, конечно, преобладали. Немцы успели что-то подобное применить, но, будь я проклят, неужели большевики додумались до подобных фокусов? Сейчас некогда было гадать. Становилось понятным, что все тактическое построение нарушилось буквально с первых же минут. Слева, уступом позади, горел Юриалис, беспрестанно куда-то поля, затеяв серию уклонений. Каким-то там ударом подвергся и второй легкий крейсер, имея по виду совсем небольшое возгорание. Он вдруг потерю управления вильнул на курсе, отправляясь в отдельное плавание. Едва на английских кораблях разгорелись первые пожары, из тени объявился линкор большевиков, опоясавшись огнями стрельбы от носа до кормы, то есть беспошутил, задействовав всю свою артиллерию. Вокруг Норфолка заплясал от всплесков. Пара особо близко упавших снарядов сотрясли корабль, засыпав палубу градом осколков. Встречно зашевелились носовые башни, выдав первые ответные залпы. Все они лихорадочно, а правильнее быстро и научно обрабатывали данные, вводя цель в сектор огня, открывая этот самый огонь, попадая, промазывая, внося корректировку. Им некогда было задумываться о встречной угрозе, им некогда было бояться, даже когда грохоту пальбы собственных орудий разрыв мухающей кувалды припечатывало в ответ. Лишь кто-то, может, особо восприимчиво реагировал иначе, вздрагивая или потому что это звучало иначе, но не более. «Сэр» пробивался сквозь рев орудий голос командира корабля командора Лоубенда. «Как бы ни пришлось перебраться в кормовую рубку управления, коль скоро локализовать повреждения не удастся, отсюда невозможно работать». Гунт не ответил, убедившись за планшерь. Крейсер тащил на коордонате уклонения, во все глаза вбирая представшую картину встречного боя. Впереди по фронту контрастная в зорницах пальбы мозаика резких и бледных силуэтов, мечущихся теней. В небе размытые в дожде гирлянды осветительных снарядов, чертящих нисходящие угасающие дорожки. Скинув бинокль, он сумел сквозь клочья дыма разглядеть. Тот, кто так удачно отстрелялся по его крейсерам, передав эстафету линейному кораблю, принялся за эсминцы, преуспев и здесь. Сейчас видом со стороны на темном фоне неба можно было вполне четко отследить тонкий штрих полетевший по дуге реактивной кометы, нашедшей на поверхности океана свою цель. На черной линии горизонта появилась еще одна кострящая точка. Как минимум три эсминца уже подверглись удару, если судить по возникшим на их борту пожарам. Кто-то там даже отчаянно строчил из зенитных автоматов, сводя видимые трассеры в воображаемые линии пересечений с падающими ракетами, очевидно, реквием по Фау-1, который иногда удавалось сбивать. Торпедная атака в условиях жесткого противодействия сильного противника — всегда строится на элементах риска, отвергая осторожность в угоду смертельной эффективности. Сейчас слово «смертельно» в равной степени было применимо и к экипажам крейсеров, и уж во всяком случае это прекрасно понимали командиры личный состав маломерок эсминцев. Даже отсюда было видно, что им, упорно идущим вперед, приходится претерпевать. контр очень надеялся, что там справятся с пожарами, очевидно, с какими-то повреждениями, что не доведут дело до конца, прежде чем полной мере оттянувший карьерную лямку на шатких, продуваемых ветром мостиках эсминцев, знал, как это бывает, как это может быть. Скачущая под ногами палуба, садящая с надрывом орудия вспышки выстрелов, сполохи разрывов, дрожащий густой влагой воздух, хлюпающие флаги на стеньгах, сгорбленные под порывами промозглого ветра фигуры матросов, заснурдевшие непромокаемые ветровки, щетинистой подбородки, ощетинившиеся стволами зенитки. Всплески накрытия, обрушивающие на палубы каскады воды. Первый с носа, второй с кормы, третий почти вилка, четвертый — попадание, пятый — смертельное огонь. Взвывший сиреный корабль гонит аварийные партии, начав описывать циркуляцию с креном на левый, на правый борт. Стрелянные гильзы звоном катятся по палубе. Попадание. Разрыв снаряда расшивыривает артиллерийскую обслугу матросов аварийной партии, Вдрызг разбитой орудия, брызги воды, взвизг осколков, кропящих подвернувшиеся тела. Так оно и происходит. Так оно и бывает. Так оно и проходит. Избиение. Не пройдут. Сколько у нас до линкора? 13200 ярдов, сэр. Услышал, как о том же самом с надрывом в голосе справился командор Лоубенд. Сколько нам еще до дистанции пуска торпед? Ответив тому. Уже нисколько. Надо прямо сейчас, одновременно с эсминцами, пока есть уцелевшие а мы с Божьей помощью их поддержим, иначе все впустую, лейтенант». Отбросив всякие сомнения, уже не помышляя о синхронности сходящегося на вражеском линкоре удара, контр-адмирал накоротко продиктовал офицеру связи распоряжение на эсминцы. В «Соединению атаковать немедленно». Радиорубка «Норфолк» отбивала повторяющийся сигнал общей атаки. Дублируя приказ, в небо взвелась сигнальная ракета. «Вторая». Старший минный офицер Норфолка, прильнув к визиру торпедной стрельбы, вел цифровой отсчет, требуя удерживать курс, выверяя прицел. Вражеский линкор, подкрашенный оранжевыми бликами собственной пальбы и появившимися очагами возгораний, окруженный всплесками от рвущихся снарядов, исполнял замысловатый воинственный танец условного компромисса, клонясь на выходе из-под особо точных накрытий и всячески стараясь удерживать наводку своей артиллерии. И Норфолку, и Юриалису Алису уже изрядно досталось, лишь счастьем для англичан и снарядами главного калибра. Оба британских крейсера, шедшие строем уступа с постоянной перекладкой рулей, уже не столько заботились о точности собственного огня, сколько о том, чтобы избежать поражения, на маневрировании изрядно разошлись, разнеся интервалы. Сейчас оба, выписывая дугу, брали корабль противника в фокус совместного залпа. Первый веер, четыре торпеды «Норфолка» и три легкого крейсера были пущены с 10 тысяч ярдов. Сразу же, ворочая носами, вводя цель под раструпы правобортных аппаратов, спеша опорожнить их второй серии. Торпеды канули в клокочущем море. Старший торпедист отсчитывал по секундомеру беглым расчетам момент истины, вожделенный результат. Командующему доложил, что с эсминцев, пусть разрозненно, но поступили подтверждения об исполнении. Не видя смысла дальше переть на рожон, Гонд прикажет соединению выходить из боя. Господь свидетель! выскочит у все еще не очень набожного контрадмирала. Мы сделали все, что могли в тех условиях в той ситуации, в том положении. Оба британских крейсера отвернули. Юриалис неудачно. Досель, стойко державшийся под градом снарядов, виртуозно маневрирующий Диду, попал под кучный легший залп. Выбросив клок огня, тут же зарыскав на курсе потери управления в раскачку заваливаясь лагом к волне. Там, на советском линкоре. Пристрельная вспомогательными калибрами, заметно сдавшая цель, кому-то покажется уж очень удобной, чтобы отпустить ее и не добить главным, не пожалев полного бортового. Юриалис буквально скрыл из глаз за вздыбленными всплесками, два и как бы не три, ему хватило бы меньше, тяжелых снарядов раскололи сотрясаемые гидроударами корпус легкого крейсера. Опавшие пенные столбы открыли удручающую картину быстро погружающуюся кормой корабля еще выделялся пылающий бак, еще торчал изуродованной надстройка, еще топырились вверх антенны. Последние языки пламени исчезли в борьбе огня и воды, когда над крейсером сомкнулись волны.